приедут русские лекари и будут вырезать болезни из внутренностей больных а если у человека головная боль что же череп будут вскрывать может и ему уплыть вместе с амунценом к вершине земли и оттуда взглянуть на населённое человечеством мир Весь день за приготовлением пищи Кагот не забывал об уроки. Когда он показал Алонкину собственноручно написанные им буквы и два слова чай и фрам, учитель расцвёл от удовольствия. Потом все члены экспедиции, начиная с Амундсена, рассматривали тетрадь Кагота и дружно хвалили настойчивого ученика. Глава 20. Сегодня учить вас буду я, объявил Сундбек на следующий вечер учить счёту. Он подал к году другую тетрадь. Белые страницы в ней были разграфлены едва заметными голубыми клеточками. Загадея Сундбек расспросил своих товарищей, как их самих учили арифметике, постарался вспомнить и свои давно забытые школьные уроки. Думаю, Что вы, когот, в пределах сотни считать умеете, сказал Сундбик. Вот скажите, сколько всего у вас пальцев на ногах и руках? Застигнутый в расплох вопросом, когот ответил не сразу, мысленно пересчитав пальцы. "20", сказал он. "Правильно", с удовлетворением заметил Сундбик, будто знание поваром количества пальцев на ногах и руках для него было важно и значительно. А сколько будет пальцев, если к вашим двадцати мы прибавим пять пальцев, ну, скажем, Амундсена. Кагод взглянул на начальника, словно бы спрашивая, позволяет ли он взять его пальцы в добавок к его двадцати, Амундсен одобрительно кивнул. "Каких пальцев, э, с руки или с ноги?" решил уточнить Кагод. Поколебавшись, Сундбек сказал, — Ну, хорошо, с ноги. Когот посмотрел на оленья-торбаса Амундсена и сказал, — Тогда будет двадцать моих пальцев и еще пять пальцев с левой ноги начальника. — Почему с левой? — удивился Сундбек. — Она ко мне ближе, — ответил Когот и опять взглянул на Амундсена. — Я не могу. «Хорошо, пусть берет с левой ноги», — пряча усмешку, — милостиво разрешил Амонсен. «А сколько всего будет пальцев?» — продолжал допытываться Сундбек. «Двадцать пять. Отлично, когот». Сундбек и впрямь был доволен ответом, так как поначалу опасался, что начал со слишком больших чисел. «Идем дальше». А если мы от 20 отнимем 5 пальцев, сколько останется? Каких пальцев? С ног или с рук? Ну хотя бы с ног, разрешил Сундбик, никак не беря в толк, какая разница, откуда будут эти 5 пальцев. Однако для кого-то это было далеко не безразлично. Тут же, представив себя Без пяти пальцев в правой ноги хромовой, беспомощно ковыляющего среди торосов, он робко предложил: "Давай лучше возьмём с левой руки. Ну хорошо, берите с левой руки".